Глава 32. Лайза и Кирей В себя я пришла рывком. Сначала даже не поняла, что случилось и где я нахожусь. Но память вернулась практически сразу, подбросив все подробности произошедшего. Голова болела, язык во рту ворочался с трудом, а к шее невозможно было прикоснуться. Сломанная рука опухла и практически не двигалась, отдаваясь острыми приступами боли и эти обжигающие волны — единственное, что согревало меня в этот момент. Изодранное в клочья платье не защищало от промозглой сырости, а обуви у меня и вовсе не было. «Да чтоб вас всех!» — прошипела я, пытаясь разглядеть хоть что-то, безрезультатно. Дрожа от холода, поднялась и попыталась на ощупь исследовать место, в котором оказалась. В кромешной темноте было слышно лишь мое надрывное дыхание, и какой-то тихий скрежет, будто десятки маленьких когтей царапали толщу стен, стараясь подобраться ко мне поближе. Аккуратно, ведя здоровой рукой по каменным плитам, обошла крохотное помещение, больше похожее на каменный мешок, и пришла к неутешительному выводу. «Здесь не было ни окон, ни дверей». И либо меня бросили в подвал, и где-то вверху находился люк, до которого мне все равно не добраться, либо сюда можно попасть только порталом. И я даже не знала, что из этого хуже. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» — крикнула, а точнее прохрипела я и вздрогнула от гулкого эха, отразившего мои слова от стен. «Что? Совсем никого?» Неожиданно стало страшно. «Зачем я вообще кому-то понадобилась? Что, если для этих людей не имеет значения, живая или мертва? А без магии я вполне могу тут умереть, и очень быстро. Ну, не могут же они этого не понимать?» Вздохнув, я принялась нарезать круги по своей камере, банально, чтобы не замерзнуть, но совсем скоро силы меня окончательно покинули, и я сползла на холодный пол в углу, обняла себя за колени и задумалась». Тишина сводила с ума. Как и то, что я понятия не имела. Сколько прошло времени с момента, как меня уволокли с бала. Ищут ли меня? Смогут ли помочь? Нет. В том, что Кейлан меня не оставит, я не сомневалась, но... Было слишком много этих «но». От бессилия хотелось выйти. Пожалуй, впервые в жизни от меня самой ничего не зависело. Прикрыв глаза, прислонилась затылком к холодной стене. И затихло. Для начала стоило проанализировать, зачем вообще кому-то понадобилось меня похищать, и связано ли это с предыдущими покушениями. Если да, дела мои плохи. Впрочем, гадать об этом можно было бы целую вечность, но так и не приблизиться к истине. После множества версий, хриплым шепотом высказанных слух, я все же пришла к выводу, что во всем виноват мой отец». Точнее, то, что он – король Рейф Горна. Пока Рамер III не обратил на меня внимания, меня просто пытались превентивно устранить, чтобы я даже случайно не вмешалась в гонку за трон, которая началась бы, если бы Изабель удалось как-то устранить. Да хоть выдать замуж. Вот только я столько лет с этим справлялась, что для меня вряд ли бы что-то изменилось, не реши Его Величество представить меня всем». А еще я вдруг задалась вопросом, а сбежала ли Изабель? Или ее, как и меня, похитили таинственные заговорщики, чтобы расчистить себе дорогу к власти или воздействовать на отца? Что, если королю уже выставляли какие-то требования, но он решил, что раз у него есть запасная дочь, грех этим не воспользоваться? Бред какой-то. Мысли, мысли, мысли. Они толкались в моей голове, вспыхивали безумными озарениями и тухли под натиском моих же аргументов. Кажется, именно так исходит с ума, разговаривая с самой собой. Но что мне еще оставалось делать, находясь в шаге от смерти? От холода я уже практически не чувствовала половину своего тела. Горло соднило, а из носа текло. Просто чудесно. К полному отсутствию магии, сломанной руке и многочисленным ушибам добавилась еще и простуда. Если меня не убьют заговорщики, вполне может доконать банальная лихорадка. Эх, мне бы хоть капельку магии. Я попыталась уловить колебания силы, надеясь на какое-то чудо, но тщетно. Как же я жалела в этот момент, что мы с Кейлоном не завершили нашу связь. Даже если бы я не смогла воспользоваться его резервом на расстоянии, по крайней мере, имела бы возможность мысленно его позвать. А еще меня согревали бы воспоминания о лучшей ночи в моей жизни. В том, что она была бы лучшей, я почему-то не сомневалась. Сердце затопило нежностью и сожалением об упущенном моменте, который горечью осело на языке. Как жаль, что я так и не услышала заветные слова, в которых сейчас нуждалась. Как жаль, что сама не сказала Кейлану, что люблю его, моего ледяного снаружи, но такого горячего внутри мужчину. «Кей!» – прошептала я и в сотый раз потянулась к нашей связи, которую с моей стороны обрывала глухая стена. Как же я хотела послать ему хоть часть эмоций, что переполняли меня!» «Чтобы он убедился, что чувства, которые я к нему испытываю, самые искренние и к связи, что соединила наши души, не имеют никакого отношения. Понимая, что это бесполезно, я все-таки позвала Кейлана, а затем еще раз и еще и еще, а потом вскочила, озаренная догадкой. «Зов! Точно!» Лихорадочно, шаря здоровой рукой по полу, нащупала небольшой острый камешек, видимо, отколовшийся от стены, и, зажмурившись, полоснула им по ладони, зашипев от мгновенной боли. Учитывая, что в крохотном помещении не было никакого освещения, рисовать руны пришлось по памяти, измеряя расстояние пальцами. Конечно, доступа к магии, чтобы активировать рисунок, у меня не было, но... Она текла в моей крови, жила в каждой клеточке моего тела. Вместе с кровью просачивалась на холодные каменные плиты и тускло мерцала в зловещей темноте. Я упорно чертила знак за знаком, макая пальцы в густую вязкую жидкость, а вместе с кровью из меня уходили и остатки сил. Наконец, закончив, приложила порезанную ладонь к получившейся вязи рун и сосредоточилась. Магия крови Особенное. Чтобы ею воспользоваться, не обязательно быть одаренным или иметь огромный резерв. Достаточно принести кровавую жертву хаосу, свою или чужую. Это уже как позволит совесть. Слова Зова сами срывались с моих искусственных губ. Они шли из самого сердца и разносились в пространстве, заставляя вибрировать нити мироздания. Вряд ли я смогла бы дотянуться до бабушки или отца». Но любой, в ком текла хоть капля крови нашего рода, мог услышать меня, находясь на не слишком дальнем расстоянии. И если не прийти на помощь, то хотя бы попытаться разобраться, что происходит, или сообщить, куда нужно. Это был мой призрачный шанс, и я им воспользовалась. А дальше? Дальше мне оставалось только ждать. Перетянув порез на ладони обрывком платья, прислонилась к стене и прикрыла глаза. Видимо, я ненадолго провалилась в забытье, потому что очнулась от ослепительно яркой вспышки и гула портала, открывшегося рядом со мной. Оттуда шагнула высокая стройная девушка, в кожаных брюках и корсете, надетом поверх ослепительно белой рубашки, и нервно отбросила длинную косу за спину, прошипев. Что за. Портал схлопнулся, снова погружая комнатушку во мрак а затем к потолку взлетел целый рой магических светляков, заставивший меня зажмуриться от ослепительно яркого света. Сморгнув, набежавши на глаза слезы, я посмотрела на незнакомку и криво усмехнулась, отметив до боли знакомые черты. «Изабель, я полагаю», – прохрипела я и, придерживаясь за стену, попыталась встать. Девушка вскинула тонкие брови, еще раз прошлась по мне взглядом и отзеркалила мою ухмылку. «А ты, значит, Лайза. Теперь я понимаю, почему он так удивился». «Кто?» — Сипло спросила я, с трудом улавливая ход ее мыслей. «Неважно», — отмахнулась она и, бросив на меня еще один взгляд, нахмурилась. «Жутковато выглядишь, сестренка». «Ничего, ничего, сейчас мы отсюда уберемся». Она подошла ко мне, и с силой, которой я не ожидала в таком хрупком теле, вздернула меня вверх, подставив плечо. К моему огромному удивлению, Изабель оказалась выше меня на пол головы и намного стройнее, хотя я на свою фигуру не жаловалась. Придержав меня одной рукой за талию, сестра взмахнула второй, очерчивая рамку портала, и озадаченно нахмурилась, когда ничего не получилось». Постойка здесь минуточку!» — быстро проговорила она, прислонив меня к стене. «Попробуем по-другому». Но ни новая попытка, ни артефакт перемещения не сработали. Я попыталась было объяснить ей, в какой заднице мы оказались, но Белль лишь раздраженно отмахнулась, пробуя все новые и новые варианты выбраться отсюда или хотя бы связаться с кем-то за пределами этой комнаты. Тщетно. «Ладно, рассказывай». Нехотя сказала она, признав, что выбраться отсюда так просто не получится. Что это за место? И как ты здесь оказалась? Пока я кратко изложила ей все, что случилось со мной за прошедшие пару дней, принцесса излечила мои раны, щедро поделившись своей энергией и артефактами. Когда даже от перелома не осталось и следа, а я подытожила все, что смогла сложить воедино, Изабель нагрела плиты под нами огненной руной и устала опустилась рядом. «Да, я, конечно, в курсе, что наш отец не подарок», сказала она, бросив на меня быстрый взгляд. Но такого от него не ожидала. «Прости, я не думала, что все зайдет так далеко, когда сбегала из дому. Знаешь, мама заверила, что все будет хорошо, и она сможет убедить отца повременить с моей помолвкой». «Ведь мне действительно необходимо учиться управлять своим даром, пока он не убил меня или окружающих». «Постой! Ее величество знала, куда ты направляешься?» Нахмурилась я и, дождавшись, кивка сестры спросила. «И где же ты пряталась столько времени?» «Свои предположения о причастности королевы Аннабе к происходящему я решила пока оставить при себе». «Нет, ну какова, а?» знала, что ее дочь в безопасности, а сама пыталась убедить меня в том, что из-за меня будущее Изабель окажется под ударом. Двуличная су... Мазбродная женщина. О, ни за что не поверишь, но я была там, где искать меня стали бы в последнюю очередь. Лукаво улыбнулась сестра. Как же странно так называть, по сути, незнакомку. Я поступила в боевую академию Льерна под личиной, конечно. Но там же практически нет девушек, воскликнула я. Неужели никто не узнал в тебе принцессу? Сложно узнать тщательно мою дочь короля в тощем поленьке, который еле передвигает ноги на полигоне, зато налево и направо швыряется магии, какая не всем старшекурсникам доступна, рассмеялась Изабель, продемонстрировав очаровательные ямочки на щеках но практически сразу же стало серьезной. «Жаль, что магистр Сейди меня раскрыл. Как бы ни доложил ректору, кем я являюсь на самом деле, тот сразу же выдаст меня отцу». «Магистр Сейди? Золтарион? «Да, как видишь, у нас есть общий знакомый и помимо отца», фыркнула Изабель. «Кстати, он-то и рассказал мне занимательную историю об одной, да более похожей на меня девушке». Или это я на тебя похожа? Впрочем, не суть. А что еще он говорил? Осторожно спросила я, внимательно наблюдая за реакцией сестры. Та немного смутилась и на мгновение отвела взгляд, но затем преувеличенно бодро сказала. Нес какую-то чушь об избранности и истинных парах. Утверждал, что я никуда от него не денусь. Совсем сбрендил мужик. Собственно, Я и попала сюда, потому что решила сбежать от него через портал. То есть ты оказалась здесь случайно, а не потому, что услышала мой зов? Практически простонала я. Зов? — нахмурилась Изабель. Так вот что дело у меня на краю сознания и требовало бежать куда-то как можно скорее. Я еще удивилась, что открытие портала впервые далось мне настолько легко. А это, оказывается... Сама магия меня притянула сквозь пространство. То есть ты даже порталы нормально открывать не умеешь? Ужаснулась я, понимая, что из-за меня сестра тоже попала в ловушку. Ну, я ведь только учусь, буркнула Бель и отвернулась. Не все тут магистры магии, знаешь ли. И вообще, если бы не я, ты бы, может, уже истекла кровью. Не обижайся, мягко дотронулась я до ее плеча. Я просто волнуюсь за тебя. Одно дело, когда опасность угрожала только мне, а другое, когда под ударом теперь и ты. Что, нет никакого шанса отсюда выбраться? Жалобно спросила сестра, и я, наконец, осознала, что, как бы она ни ёршилась, все равно оставалась совсем юной и неопытной девчонкой. Замечательно, мы в ловушке. «У меня нет магии, а Изабель не хватит ни опыта, ни знаний, чтобы отсюда выбраться. Похоже, мне придется срочно вспоминать, что я не Абы-кто, а преподаватель одной из самых известных Академий магии». «Посмотри, пожалуйста, можешь ли ты снять этот браслет?» сказала я ей, протянув руку с надетым на нее блокиратором. «Ты видишь здесь застежку?» Пару минут девушка сосредоточенно возилась с артефактом, а потом разочарованно покачала головой. «Прости, я не могу», – тихо сказала она и порывисто добавила. «Мне так жаль, что папа сделал это с тобой». «Не будем об этом, по крайней мере, пока», – горько усмехнулась я и тряхнула головой. «Так, ладно, сейчас у тебя будет самая стремительная лекция, переходящая в практикум в твоей жизни». Что-то мне подсказывает, что если мы не выберемся отсюда в ближайшее время, нам не сдобровать. В следующие 15 минут я подробно объясняла Изабель, как определить, закрыто ли помещение от любой магии, направленной нарушу, или же здесь просто задействованы заклинания, отсекающие попытки переместиться с помощью портала или подать кому-то сигнал. Сестра оказалась очень способной ученицей, схватывающей все буквально на лету. Учитывая, что я сейчас была абсолютно слепа в магическом плане, я даже проверить не могла то, что она мне описывала. Но излагать информацию максимально сжато. Изабель умела превосходно. Как и делать верные выводы. Примерно полчаса спустя мы все же выяснили, что попасть сюда может кто угодно, а вот для того, чтобы выйти, нужно иметь особый ключ заклинания». «Конечно, я могла бы подобрать его, если бы сестра смогла мне точно нарисовать схему блокирующих узлов защиты, но это заняло бы слишком много времени». «И что мы будем делать?» – уныло спросила Изабель, когда я ей это объяснила. Некоторое время я сосредоточенно обдумывала идею, что пришла мне в голову буквально пару минут назад, а потом спросила, «Твои стихии – огонь и земля?» Девушка кивнула, и я продолжила. У нас два варианта. Первый – мы ждем, пока сюда придут те, кто эту мышеловку соорудил, и действуем по обстоятельствам. Сама понимаешь, что не зная, кто это, сколько их, и как хорошо эти люди или не люди вооружены, шансов с ними справиться у нас маловато. А второй – скептически приподняла бровь Белли. А второй не менее опасен, вздохнула я. «С помощью своей силы ты пробуешь сместить камни, из которых устроено это помещение, чтобы исказились линии защиты. Но в этом случае я не могу гарантировать, что не случится какой-нибудь обвал и нас не расплющит здесь, как двух тараканов». «Да, так себе выбор. Я и сама прекрасно это понимала, как и то, что других вариантов нет и не будет». Люка в потолке все же не оказалось, а выйти другим способом отсюда было невозможно. Ждать, придет ли кто-то проверить, жива я или нет, и отдать им на блюдечки сразу двух принцесс вместо одной. Не то чтобы я переживала из-за того, что с нашей помощью Рамира Третьего смогут лишить власти. Что-то мне подсказывало, что свою корону он не обменяет даже на наши жизни. Да и если все же сделает это, Мне не будет его жаль. Вот ни капельки. А вот обломать планы тех, кто, судя по всему, убил мою маму и планомерно пытался лишить жизни меня, было бы неплохо. Но все же главной нашей задачей было выживание. Любой ценой. Не знаю, о чем думала Изабель, принимая решение. Но неожиданно даже для меня она тоже остановилась на втором варианте. «Что нужно делать?» Серьезно спросила сестра, вставая и закатывая длинные рукава на рубашке. Но ответить я не успела. Как и всегда, в поворотные моменты судьба все решила за нас. Вспыхнула арка перехода, заставив нас отпрянуть к стене. И в проходе показался мужчина, который, осмотрев нас с головы до ног, разразился хохотом. «Вот так сюрприз. Похоже, мне стоит принести жертву богине удачи». Хмыкнул он и взмахом руки погасил атакующее заклинание, которое в него бросила Изабель. Воспользовавшись его секундной заминкой, я метнула в грудь мужчины нож, который буквально пару минут назад взяла у Изабель на всякий случай. Но наш враг перехватил его прямо в воздухе и отправил обратно, чудом не отрезав мне ухо. Проводив взглядом осыпавшиеся к моим ногам пряди волос, я сделала шаг вперед и задвинула сестру себе за спину. Сложив руки на груди, прямо посмотрела в глаза недобро ухмыляющегося мужчины и спросила, «А отец знает, что за змею пригрел у себя на груди?»